Тогда скажу, законы знать надо, Иваныч. Вот вы огни здешних подлодок угадываете с первого мерцания, а законов, которые в жизни, не ведаете. Меня на закон внимания обращать в Канаде хохлы научили, эмигрант хохлатский. Мы там в аварию попали, и суд был над капитаном, а я свидетелем проходил. Ну вот пока терлись с канадскими хохлами, они сочувствовали помогали нашему делу, так и многому научились. Первое дело твердят «хороший лоер адвокат, значит. И вот мне как бы какая великая истина приоткрылась. Ведь мир наш законами набит. Законов этих написано со времен Адама тысячи и тысячи законов. Разве их без специального образования знать возможно, И потому у каждого канадского хохла постоянный лойер есть. И по всем вопросам жизни советуют. Ни один хохол там никуда без лойера и нос не сунет. А мы как? Мы и в юридическую консультацию-то ход не знаем. А если уж знаем, так только после того, как тебя в суд поволокли. А ведь сколько в наших-то в советских законах всякой различной пользы навалено. Сколько там чего раскопать можно, если с прицелом сознанием? Ведь там выгод-то непочатый край. А вот когда я это вдруг понял, так тут мне как раз и супруга моя будущее подвернулась. Она в швейный институт, текстильный, то есть, готовилась. А я ее в юридический. И с той поры у меня свой лоер есть, законный. Теперь гляди, Петр Иванович, тебе до пенсиона еще пятнадцать лет на волнах качаться, а у меня на основании строгой законности заслуженный отдых начинается. И при том все это, что ты в блокаду столярным клеем себе желудок к кишкам приклеил, а электрон Пискарев один раз по шее от старости схлопотал, когда у Шульца головку сыра стибрил, но и этого факта, если законы знаешь. Уже много для чего достаточно. Так-то вот, товарищ наставник. Извините, надо мне гидрометеонаблюдение произвести. Дурацкое, скажу, не побоюсь затея эти наблюдения. Нынче-то в научно-технический век. Бессмысленная совершенно вещь, но Пискарев положенное завсегда исполняет. Сейчас ветерок померю и все другое по правде заделаю. Пискарев липу в журнал писать не будет. Как другие-то пишут.